Наконец вернулся мой сын. Большой смысл иметь градуированный термометр, — он протянул его мне. — Ты его хотя бы вытер, — сказал я. Увидев-ка, я щурец на тротуте, он пошел к двери и зажег свет. Как далеко был Юди в этот момент. Иногда зимой, возвращаясь изможденный и усталый после целого дня бесплодно бегать беготни, Я находил свои шлепанцы, гревшиеся у камина и повернутые внутренней стороной к огню. У него была температура. — У тебя ничего нет, — сказал я. — Можно я поднимусь, — сказал он. — Для чего, — сказал я. — Лягу, — сказал он. Не складывалось тут прекрасный пример чрезвычайных обстоятельств. Вероятно, я никогда не посмел бы на них сослаться, я не собирался навлекать на себя громые молнии, от которых, может быть, я уж никогда бы не оправился, просто из-за того, что у моего сына колики. Если бы он серьезно запутил пути, тогда другое дело. Я недаром изучал ветхий завет. — Ты сходил по большому, дитя мое, — сказал я с нежностью. — Я пытался, — сказал он. — Тебе хочется сходить, — сказал я. — Да, — сказал он. — Но ничего не выходит, — сказал я. — Нет, — сказал он. — Немножко газов, — сказал я. — Да, — сказал он. Я вспомнил, вдруг о сигаре от сам амбру... Мы поднялись наверх, я сделал ему промывание соленой водой. Он сопротивлялся, но недолго я вынул наконечник. — Постарайся подержать, — сказал я. — Не сиди на горшке, ляг ничком на живот. Бли в ванны. Он лег на кафель толстой попкой кверху. — Пусть хорошенько всосется, — сказал я. — Что за день? Я смотрел на пепел моей сигары. Он был сизый и твердый. Я сел на край ванны. Фарфор, зеркала, хром наполняли меня глубоким покоем. По крайней мере, я полагаю, что это они. Покой, к тому же, был неглубокий. Я встал, положил сигару и почистил свои рисы, почистил также и десны за ними. Я смотрел на себя, растянув все стороны губы, которые в спокойном состоянии проваливались в рот. — Ну что я похож? — сказал я про себя. — Меня раздражал вид моих усов. Как всегда, что-то у было не то. Они мне очень шли, вообразить мне без усов было невозможно, но они должны были идти мне больше. Достаточно было бы слегка изменить форму. Были они слишком велики? Недостаточно. Теперь, — сказал я, — не прекращая разглядывать себя, — сядь опять на горшок и поднатушься. Мождел был в цвете. Булькающий звук призвал меня к не столь возвышенным заботам. Он встал весь дрожа. — Мы вместе склонились над горшком. Потом, спустя продолжительное время, я взял его за ручку и поболтал из стороны в сторону. В желтоватой жидкости плавало несколько клочковатых волокон. — Как тебе может хотеться сходить, когда в животе у тебя ничего нет? Он уверял мне, что съел ленч. — Ты ни к чему не притронулся, — сказал я. Он замолк. Я попал в точку. — Ты забываешь, что через час-другой мы отправляемся, — сказал я. — Я не смогу, — сказал он. Так что, — продолжал я, — нужно, чтоб ты поел. Острая боль пронзила мне колено. — Что с тобой, папа? — сказал он. Я повалился на табурет, поднял штанину, осмотрел колено, несколько раз согнул-разогнул ногу. «Йот — Йот! — быстро сказал я. — Ты на нем сидишь, — сказал он. Я встал, и штанина вновь упала, закрыв щиколку. — В инерции! — Вещей есть нечто, от чего можно буквально сойти с ума. Я и спустил вопль, который был слышен, должно быть, у сестер Эльснер. Они прервали чтение, поднимают головы, переглядываются, прислушиваются, больше ничего. Крик в ночи, еще один крик. Две старых руки с набухшими венами в кольцах тянутся одна к другой, соединяются в пожатии. Я снова... Поднял штанину яростно завернул ее вокруг бедра, приподнял сиденье табурятки, достал туда йод и натер им колено. В колене уйма мелких подвижных косточек. — да ему хорошенько всосаться, — сказал мой сын. — Он мне потом еще за это заплатит. Покончив с коленом, я положил все на место, отвернул штанину, снова сел на табуретку и стал слушать. — Больше ничего. — Если только ты не предпочитаешь попробовать настоящего рвотного, — сказал я, — точно ничего не произошло. — Я хочу спать, — сказал он. — Иди, — рысь, — сказал я. — Я принесу тебе ужин в постель, что-нибудь легкое тебе понравится. Поспи, потом мы вместе пойдем. Я прижал его к груди. — Что ты на это скажешь? — сказал я. На это он сказал. — Да, папа. Любил ли он меня в этот момент, как я его... С этим маленьким скрытником никогда нельзя было понять. — Быстро иди и ложись, — сказал я. — Хорошенько накройся, я скоро приду. Я спустился в кухню, приготовил и поставил на мой красивый лаковый поднос чашку теплого молока и положил ломтик хлеба с конфитюром. Отчета он захотел. Он его получит, свой отчет. Марта смотрела на меня, ничего не говоря, развалясь в своем кресле-качалке. словно парка, у которой оборвалась нить. Я все за собой прибрал и направился к двери. — Можно мне идти спать? — сказала она. Она дождалась, пока я не встал с подносом в руках, чтобы задать мне этот вопрос. Я вышел, поставил поднос на стул, в основании лестницы, вернулся в кухню. — Вы приготовили сандричи? — сказал я. Молоко тем временем остывало, покрываясь отвратительной пленкой. Она их приготовила. — Я иду спать, — сказала она. — Все спали. Вам надо будет поднять через час или два, — сказал я, чтобы отодвинуть засовы. Ей решать, стоит ложиться в таких условиях. Она спросила меня, сколько времени я рассчитываю отсутствовать. отдавал ли она себе отчет о том, что я ухожу не один, вероятно. Когда она поднимала сказать моему сыну, чтобы он спускался, даже если он ей ничего не сказал, она должна была заметить рюкзак. — Я этого не знаю, — сказал я. Затем тут же видя, какая она старая, хуже, чем старая, стареющая, какая одинокая печальная, в своем вечном углу добавил, — ненадолго идите. И я посоветовал ей... теплых для такого человека, как я, в словах хорошенько отдохнуть, в мое отсутствие, и поразвлечься, навещая и принимая друзей. — Не жалейте ни сахару, ни чаю, — сказал я. — Если в силу крайней необходимости вам понадобятся деньги, обратитесь к мэтру Сайвори. В своей внезапной сердечности я дошел до того, что пожал ей руку. которую она поспешно вытерла, когда поняла мои намерения о фартуку. Окончив рукопожатие, я не отпустил ее, эту красную мягкую руку. Но, взяв кончиками пальцев ее палец, я притянул его к себе и стал разглядывать. Утю меня слезы, которые я мог пролить, я тогда же залился обоими целыми потоками, на много часов. Она, вероятно, с вопросом, не собираюсь ли я делать ей непристойных предложений. Я отпустил ее руку, взял сандвичи и удалился. Марта давно уж была у меня в услужении. Я часто бывал в разъездах. Я никогда не расставался с ней подобным манером, всегда небрежно, даже когда следовало опасаться длительной отлучки. Но в этот день был особый случай. Иногда я уходил, не сказав ей ни слова. Перед тем, как войти в комнату сына, я зашел к себе. Я все еще держал сигару во рту, но красивый пепел где-то осыпался. Я попенял себе за такую неаккуратность. Я растворил в молоке порошок снотворного. Он у меня получит по полной программе. Я уже было двинулся с подносом, когда мой взгляд упал на два... альбома, лежавших на моем письменном столе. Я спросил себя, не могу ли я отменить свой запрет, по крайней мере, в том, что касалось альбома дубликатов. Какое-то время он заходил сюда за термометром, его долго не было, не воспользовался он этой возможностью, чтобы прихватить несколько своих любимых марок. У меня не было времени за всем уследить. Я... Поставил под нос и отыскал наугад несколько марок, карминную тогу с красивым кораблем, марку Ньясы, 1901 года, задей Стреалов, несколько других. Мне очень нравилась Ньяска. Она была зеленая, с зеленым жирафом, обкладывающим макушку пальмы. Они были на месте.